«Хотите попробовать?» Неизвестно, чего добивался капитан, но своим поведением он скорее развеселил офицеров призовой команды, чем разозлил. Впрочем, все было ясно. канадиан крейсер был британским судном, пытавшимся замаскироваться под американца. Выслушав доклад командира призовой команды, Кранке приказал подготовить судно к потоплению. Команде судна было приказано перейти в шлюпки. Подчинились все, кроме капитана, и никакие уговоры не могли его заставить подчиниться. Пришлось применить силу. Пять мощных подрывных зарядов легко отправили канадский крейсер 7178 брутторегистровых тонн на дно. Согласно регистру Ллойда, судно фактически принадлежало канадской национальной судоходной компании и было приписано «Галифаксу». Использование англичанами для маскировки флага Соединенных Штатов Америки ранее еще не наблюдалось с немцами и понуждало тщательнее проверять все американские суда. Поскольку место Шейра было теперь после радиограммы с потопленного судна известно противнику, Кранке нарушил радиомолчание и сообщил в Берлин обстоятельства потопления канадского судна. Через 6 часов германское радио оповестило мир о том, что британские суда используют для маскировки американский флаг. В свою очередь Берлин информировал Кранке о том, что он должен прервать рейд и по возможности быстрее вернуться в Германию, желательно в конце марта. Далее Кранке ставился в известность, что фюрер с большим удовольствием наградил его «рыцарским крестом». Главный морской штаб сердечно благодарил экипаж Шейра за службу и сообщал, что на экипаж карманного линкора выделено 10 железных крестов первого класса и 100 железных крестов второго класса. Потопив канадиан крейсер, Шейр полным ходом стал уходить на юг. Эфир буквально бурлил от радиообмена между Аденом, Цейлоном, Мамбасой и Южной Африкой. Растревоженные английские соединения в регионе Индийского океана принимали меры для перехвата и уничтожения Шейера. Необходимо было уходить отсюда, пока не поздно. Кроме того, Берлин настойчиво требовал возвращения в родные воды к концу марта, а уже было 21 февраля. Следовало торопиться. Нервничал и старший офицер Грубер – Впав в заговор с начальником службы связи, они скрыли от Кранки факт награждения его рыцарским крестом. Они предполагали сообщить об этом командиру в более торжественной обстановке с построением экипажа. Но вызвать экипаж на построение в условиях облавы на шеер кранке не разрешал. И в итоге задержка с докладом радиограммы из Берлина вместо нескольких часов превращалось в несколько суток, что было уже серьезным происшествием. А пока заговорщики думали, как выйти из созданного ими положения, на корабле снова зазвучали сигналы боевой тревоги. Шеер в буквальном смысле слова наткнулся на какое-то судно. Но совсем плохо было то, что из судна хорошо увидели Шеер на фоне ясного северо-западного горизонта. Все ждали, какое решение примет капитан первого ранга Кранка. Многие знали, что Шеру необходимо как можно быстрее выбраться из того огромного кольца, которое сейчас сооружалось английским флотом, чтобы поймать его. Возможно ли было в таких условиях задержаться, чтобы нанести еще один болезненный удар?